Почти то же самое место с погрешностью плюс-минус несколько тысяч километров. Правда, сейчас место действия Кловго-Усубаскала никак не относится, но это временно. Скоро все смешается в королевстве датском, как говорил какой-то мужик. По-моему, даже не русский. Местное время, оно и в Африке местное. Вообще-то, полагаясь только на информацию, полученную от зубаскала, их социанизаторы здорово рисковали. Все-таки никаких оснований безоговорочно доверять серебристо-голубому зверю у людей не было. Никто знает, может быть, из-за злопамятности или каких-либо иных зверяных побуждений Зубоскал мог забросить их туда, куда Макар телят не гонял. Хотя как раз туда звери в данном случае и забросил, поскольку вряд ли Макар со своими телятами мог забраться на крайну галактики. Но спецназовцы не знают страха. Иногда они просто боятся, а вот лично со страхом бойцам познакомиться никак не удавалось. Он, видите ли, стесняется свою морду противно людям показывать. Сидит себе. Но, впрочем, это каждому лучше известно, где у него страх сидит. А их сассанизаторам было поручено не его местоположение отыскать, а узнать судьбу группы Орлова и по возможности вернуть коллег на землю. Чем спецназовцы и занимались. И, конечно, никто пока не давал им задания покончить с мятежом, Но раз уж отряд капитана Орлова и главная база повстанцев оказались в одном месте, то почему бы и не перевыполнить задание, чтобы потом второй раз в одно и то же место не летать? Весь экипаж корабля погрузился в анабиоз, предоставив автопилоту доставить их к месту назначения. Коля Мухин немного подкорректировал программу. И теперь, едва вынырнув из гиперпространства, корабль не стал дожидаться, пока люди проснутся, и придумают, куда именно им следует отправиться. Вместо этого автопилот сразу же после прыжка начал уводить летающую тарелку на безопасное расстояние от точки выхода, мешая вражеским системам обнаружения, засечь в системе новый пилотируемый объект и предоставляя людям возможность прийти в себя. В этот раз выход из анабиоза для их шарсенизаторов обошелся практически без каких-либо побочных эффектов. И, конечно, определенно вялость в их движениях присутствовала, да и голова побаливала, но таких жутких ощущений, как раньше, уже не было что, несомненно, подтверждало теорию Зубова об исключительной приспособляемости человеческого организма к любым условиям существования, делавшей людей идеальными космическими странниками, ну, за исключением Мамидов, которым вообще все, кроме водки, пофигу. Но о мамидах Зубов, создая свои теории, еще не знал потому, а не только по причине собственного отсутствия на борту, и не удивился, когда Насан первым выбрался из анабиозной камеры. Несколько секунд потомок славного рода Бубрулов удивленно рассматривал полуживых людей, а затем активизировал систему жизнеобеспечения, позволявшую им быстрее прийти в себя. За этим занятием его и застал Шныгин, который, согласно статусу командира, должен был проснуться первым. — А ну, блин, руки в гору, урод! — прохрипел старшина, с трудом наводя на маммида верно-лазерное ружье, которое за пределами базы их социанизаторов всегда хранил поблизости от спального места. — Угробить нас решил. Ю, у тебя что, крыша от анабиоза в натуре едет? Удивился Насан, поднимая руки и медленно поворачиваясь к Сергею. — Я же вам, конкретно, чуваки, помочь решил, а ты на меня бочку с гуталином катишь. — Отойди-ка от пульта, — приказал старшина, выбираясь из камеры и почти поверив словам Мамида. — А кто тебе вообще разрешил туда подходить? А если сломаешь что-нибудь? Ты что, ущербный? Обиделся на сан. Чего ж тут сломать можно? Да с такой бодягой и трехмесячный ребенок справится. Вот смотри. Эту загогулину не трогай ничего. На всякий случай рявкнул Шныгин. И маммит отскочил от пульта, будто ужаленный. Стой на месте жди, пока остальные не проснутся. Продолжая процесс активизации систем жизнеобеспечения, начатый на санам, Шныгин решил сразу бойцам ничего о новых способностях мамидов не говорить. Не потому что сюрприз хотел сделать, а исключительно из-за заботы о в общем успехе дела. Все-таки зачем бойцам перед началом атаки налогового Усубаскала знать о том, что их жизни находились в руках полупьяного маммида. И бог знает, что он вообще собирался с Икса с сделать. Помощь насана землянам наверняка потребуется, и не стоило насаждать сердца спецназовцев излишнюю подозрительность и к своему новому союзнику. В этом случае Микола, например, нормально работать не сможет, стараясь всегда занимать позицию так, чтобы Насан находился на линии огня. А так ведь и прибить Маммида несложно. Шнегин проверил пульт управления, системы жизнеобеспечения и не нашел ничего, что могло бы указывать на возможную диверсионную деятельность со стороны Насана. Все системы работали как положено, и все же старшина решил не спускать с мами до глаз, дабы не проспать еще какие-нибудь сюрпризы, имеющиеся в наличии у этого типа. Ну, опасался Шныгин, что казачок-то засланный. Первым делом старшина разбудил пилота и едва не пинками отправил ее к пульту управления кораблем. Мухин стонал и ворчал от такого бесчеловечного обращения. Но он не хуже их со сценизаторов понимал, чем может грозить кораблю любая лишняя минута промедления, поэтому не слишком и сопротивлялся, когда Шныгин выгнал его, еще не совсем проснувшегося из-за навезной камеры. Следом за пилотом старшина разбудил Кэдмана и Ипциха, и лишь когда те смогли твердо стоять на ногах, отправил из аксека вместе с ними Мамида. Ну а Пацук проснулся последним, чем и был страшно недоволен. «Значит, Репа, ты теперь даже инопланетян раньше меня будешь» обиженно поинтересовался у старшины есаул двадцатьстой меня записал да нет хочу чтоб ты был на пушках выспавшимся и отдохнувшим буркнул в ответственные «И вообще не жужжи пока командир я и буду решать кого в каком порядке будить подсукк ушел обиженный страшный недовольный Он забрался на свое место за орудийную турель и, не сказав никому ни слова, да так и сидел там весь остаток путешествия. Впрочем, недовольство Миколы никто, кроме старшины и Сары, даже не заметил. Но если Шныгин хоть попытался сделать вид, что стараться успокоить пацука, то штольца лишь покачала головой. Дескать, опять Ясаул свой норов выказывает, а это ничем хорошим еще никогда не заканчивалось. Между тем, пока старшина обудил иксосонизаторов, Коля Мухин уже полностью пришел в себя после анабиоза и вовсю сканировал звездную систему, в которой вынырнул из гиперпространства корабль с землян. Поначалу спецназовцы даже не задумывались о том, почему для своей главной командной базы мятежники выбрали во всей галактике именно эту звездную систему, не имевшую даже собственного названия, и отмеченную в справочниках лишь идентификационным номером. Ну а затем, когда любознательному зыпсиху все же пришел в голову вопрос, Карм объяснил все очень просто.